Расширение зрачков, выгибание бровей и горящий взгляд. Существует множество форм поведения глаз, выражающих позитивные чувства. С первых дней жизни в глазах младенца отражается комфорт, который он ощущает при виде матери. Ребенок начинает следить за лицом матери уже через 72 часа после появления на свет. И когда она входит в комнату, его глаза расширяются, демонстрируя интерес и удовольствие. Глаза любящей матери тоже расслабленно раскрываются, и ребенок вглядывается в них как в неисчерпаемый источник блаженства. Расширение глаз – это всегда позитивный знак, который означает, что человек наблюдает за тем, что побуждает в нем позитивные чувства. В огречении от суженных зрачков, расширенные зрачки служат признаком удовольствия и позитивных эмоций. С их помощью мозг сообщает, «Мне нравится то, что я вижу, позвольте мне разглядеть это получше». Когда людям действительно нравится то, что они видят, у них не только расширяются зрачки, но и поднимаются, выгибаются дугой брови, отчего размеры глаз увеличиваются, и глаза начинают оказаться больше. Когда мы довольны, то наши глаза расслабляются и во взгляде совсем не чувствуется напряжение. Слегка выгнутый вопреки силы тяжести брови – это верный признак позитивных чувств. Горящий взгляд можно увидеть, когда человек очень рад кого-то видеть или так переполнен позитивными эмоциями, что просто не может их удержать. В дополнение к этому некоторые люди способны значительно расширять апертуру глаз, раскрывая их как можно шире, и добавляется эффект горящего взгляда. Широко распахнутые глаза обычно ассоциируются с удивлением или позитивными событиями. Кстати, это еще одна форма поведения, вопреки силе тяжести, выражающая позитивные чувства.